Глава 12. Раньше, когда видел девушек в купальниках, всегда реагировал как нормальный мужчина. Ну, определённым образом. Не на всех, конечно, только на красивых. Что поделаешь, всегда любил всё красивое и лучшее. А тут смотрел на её кожу, которая светилась в лучах солнца перламутровым, почти так же, как у моей любимой Ах, эти кинки, альхаят. И об одном думал: где взять метров 10 чёрной ткани, чтобы завернуть эту прелесть так, чтобы ни одна осапь морского полу на неё свои глаза не таращила. Чувствовал, как внутри ярость поднимается, моя, только моя. Никто не имеет права смотреть, не говоря о том, чтобы трогать. При этой мысли казалось вообще убивать готов. реально. Чёрт, я ведь был уверен, что всё у нас прекрасно после того дня, что мы решили все разногласия. Мне казалось, Зоя меня поняла. Я заявил на неё права. Я дал ей понять, как она важна для меня, хотя хотя я ведь и сам дурак, не понимал до конца, как именно она важна. Первый поцелуй, как удар в миллион вольт. никогда такого со мной не было просто растворился в ней, упиваясь вкусом. Такие мягкие, сочные губы, такое сладкое дыхание и её сердце, бьющееся в моих руках так быстро, и стоны, которых она сама, кажется, не замечала, такие нежные, едва уловимые. А потом потом её мама просканировала меня взглядом И мне показалось, одобрила. Хотя я бы сам себя к её дочке на пушечный выстрел бы не подпустил. Она не для такого, как я. Слишком слишком хороша там, признайся сам себе. А может и не так хороша, если позволяла так целовать себя там в подъезде у двери. Чёрт, я сам себя ругал за подлые мысли. Но Мне так хотелось, чтобы её чистота и наивность были правдой. А вот сейчас смотрю на это роскошное тело в купальнике, и злые мысли выжигают нутро. Зачем позволять себе надевать такие вещи? Почему обязательно нужно выставить тело на всеобщее обозрение? А на что, на базаре? На ярмарке? На ярмарке тщеславия. Вот, мол, посмотрите, я красиво иду. Кто сколько готов отдать за мою красоту? Ах, хотелось бить кулаком в стену, долбить, пока костяшки в кровь не издерёшь. Я ведь только двое суток был без связи. Пришлось уехать по делам. Телефон сел очень быстро, зарядки не было. Да и вообще мне было не до праздных разговоров, серьёзную проблему решал. Вернулся, первым делом в цветочный заскочил, выбрал два самых шикарных букета у Катеньки. Молодненькая девчонка сама бизнес поднимала. Цветы у неё всегда были самые свежие, и она здорово подбирала композиции. Сиренево-розовую гамму я выбрал для мамы Светличка, подходящее у неё было имя Света. Света мама Светличка. А для моей красавицы я выбрал букет белый. Сначала хотел алый, цвет страсти. Потом подумал, что для моей Зои это слишком. Светличку нужно что-то светлое, чистое, нежное. Белые розы и ещё какие-то цветы названия которых я не запомнил. Приехал вечером, надеясь, что обе дома позвонил в дверь. Зоя улетела в Сочи. Давно? Утром сегодня. Она не говорила, что собирается. Она и не собиралась. Мама Светличка явно не хотела вдаваться в подробности и вообще смотрела на меня как на Извините, Светлана, это вам. Я запоздало протянул букет. Спасибо, конечно, но я не возьму цветы от Имран. И на будущее, если вы целуете девушку и даёте ей какие-то обещания, их надо выполнять. Она так меня отворила, что я сам почувствовал, как щёки у меня становятся жаркими, горят. Я я мог бы оправдаться, но был ли в этом смысл? Простите, «А вы не скажете конкретно, куда она уехала? Адрес?» «Вы можете ей позвонить. Если она посчитает нужным, она сама вам сообщит. А теперь извините, я только пришла с работы и очень устала». Она закрыла дверь. «Да уж, хорошая же у кого-то будет тёща». «Так, стоп, Умаров, при чём здесь тёща?» «И какое вообще тебе дело до того, какой тёщей будет эта миловидная, совсем ещё молодая женщина?» Твоей тёщи, конечно же, ей не быть. Сел в машину, опустил голову на руль. Красивые бале цветы. Хотел сначала выбросить, потом увидел во дворе двух пожилых женщин, что-то бурно выясняющих между собой. Решил им подарить, чтобы не ссорились. Зоя, Зоя, что мне делать? Я звонил ей, ей перед этим визитом звонил, но трубку она не взяла. И когда в Сочи прилетел, формально, чтобы ревизию в новом отеле провести, тоже звонок остался без ответа. Хотел попросить Ильяса выяснить, с кем могла улететь Зоя, но потом передумал. Не стоило приплетать сюда, братца. Совсем не стоило. Решил, сам найду. В Сочи у меня достаточно было связей. А искать не пришлось. Нужно было только посмотреть… «Что за красотка, устроив фурор на набережной и Меретинке?» Я остановил кабриолет в неположенном месте, выскочил, нарочито громко хлопнув дверью. «Здравствуйте, Зоя Сергеевна. На солнце не обгорите». Она увидела меня. Конечно, была в шоке, но быстро пришла в себя. «Добрый день, Тамерлан Александрович». Зоя подхватила мой тон. Я назвала её по имени-отчеству. Она решила поступить так же. Нет, у меня сильная защита. Нет у тебя никакой защиты от меня. Так хотелось вдолбить ей в голову эту фразу, а ещё больше хотелось на плечо закинуть и утащить. Прокатиться не хочешь? Прокатиться? Нет. Да и вам, похоже, прокатиться не удастся. По-моему, вашу машину сейчас эвакуируют. Я обернулся. Вот же Рядом с моим кабриолетом уже мигали проблисковы и местной полиции. Зоя, я позвоню тебе. Ответь, пожалуйста. Извините, Тамирлан Александрович. Я хотела ответить, но вы не позвонили. Она улыбнулась и отвернулась, быстрым шагом направившись в сторону летнего кафе, из которого ей уже призывно махала подружка. Там за столиком сидели двое каких-то парней. Так, значит, Светлячок. Вендета? Что ж, мы принимаем бой. Там, привет. Ты реал в Адлер улетел. Тебя что-то удивляет, Илик? Я сидел на балконе нашего нового отеля. Солнце клонилось к закату. Мне хотелось побыстрее закончить с делами и пойти на набережную. Посидеть у кромки воды, посмотреть на море, на небо, подумать. Мне было о чём подумать. Ты там с ней? Ох уж этот братишка. Там с ней. Хорошая игра слов. Увы, это было не так. Там не с ней. Но, возможно, сегодня вечером или завтра. Она сюда приехала на неделю, это я уже выяснил. И где остановилась, выяснил. И даже отправила ребят охранять мою красивую от местных джигитов. Тэмерлан, что молчишь? Ты с ней? С кем? Там. Ты знаешь. Слушай. Оставь её, брат. Она Зоя не такая, как все. Я я тебе говорил про неё, но, брат, она чистая. Она ведь реально светлячок. Она, возможно, даже девственница ещё. Возможно? То есть ты не уверен? Я не знаю. Я говорил тебе, что Зоя занималась танцами. Там Ну, она танцевала так, и партнёр её прижимал. Ну, сам понимаешь, когда это видишь, сразу думаешь о том, что это не просто танец. Потом я узнал, что они встречались. Я был уверен, что у них всё было. А теперь не уверен? Или говоришь специально, чтобы я от неё отстал? Да Мирлан, зачем тебе ломать ей жизнь? Почему ты считаешь, что я её сломаю? Мне не нравился этот разговор. Брат не должен позволять себе так со мной говорить. Нужно было осадить его и закончить беседу. Но почему-то я не сделал этого тогда. Потому что ты поиграешь с ней как с котёнком и бросишь, а она А может, это она играет со мной, а? Ты не думал об этом, Илик? С тобой играть она не стала, потому что пока ты никто, всего лишь младший сын, и младший брат. Живёшь за мой счёт, а Бриллианты девочкам даришь за мой счёт, в клубы таскаешь. А тут я, молодой, богатый, свободный. Я могу дать ей всё. И я ей ни в чём не откажу. Откажешь? Ты не женишься на ней, ты Мирлан. А почему ты думаешь, что ей захочется стать моей женой? Если я предложу ей всё кроме брака, а? Весь мир к её ногам. Квартиры, тачки, путешествия, яхты, бриллианты, платина, шмотки. Я чувствовала, как от злости на брата скулы сводит, выплёвывала слова, как старую жвачку. И никакой ответственности. Не надо играть роль хозяйки дома, угождать свёкру и свекрови, деловых партнёров привечать, дом содержать, блюсти наши законы, семейный очаг строить, никаких trabлов, просто согревать мою постель, радовать меня утром, днём и вечером. Что в этом плохого? А назаг от такой жизни со мной заработает столько, сколько другие за 10 жизней не получат. Не знаю, куда меня несло, почему несло. Видимо, вид улыбающейся каким-то молодым придоркам Зои меня просто убил. Он уничтожил. Ты мудак там, просто мудак. Не смей даже думать предлагать ей такое. Ты предложил бы ей всё это, не задумываясь, Селек, если бы был на моём месте. А на игрушка для тебя там, трофей, добыча, а я я бы женился на ней. А почему ты думаешь, что я не могу на ней жениться? Что? Там ты в своём уме? Отец готовит для тебя невесту, скромную девушку нашего круга, с достатком, достойную будущего главы рода Умаровых. А разве Зоя недостойная? Ты сам только что говорил про неё, что она не такая, как все эти современные девицы. Темерлан, скажи, что ты шутишь, брат. Шучу? А почему, собственно, шучу? Чёрт. Я бросил телефон на низенький столик, встал к стеклянному ограждению, окайсывающему балкон. Море уже облизывало жаркий край солнца. Жениться на Зое? В груди стало очень жарко, и я представил её в своей постели, такую чистую, с олеющими от смущения щеками. Представил, как говорю ей, что она самая красивая и желанная, что ей не нужно меня бояться теперь, потому что я её муж. Она принадлежит мне отныне и навсегда. У меня руки дрожали. Я знал, что отец реально договаривается о моём раке. Он не сделал этого раньше просто из-за того, что пока я не встала у руля семейного дела, у нас было много проблем. И не все охотно связали бы себя узами с семьёй Умаровых. Но я поднялся хорошо и очень быстро, восстановил доброе имя и честь клана. Я разделил свой бизнес и бизнес отца. Поднял свой, потом помог ему. Отец, конечно, сам управлял всем. Мы были на вершине. Теперь стать невестой Умарова весьма престижно, стать тестем Умарова тоже. Поэтому многие бывшие друзья отца снова повернулись к нам лицом. А я я не очень любил всё это деланное обращение и лицемерие. Тот, кто мог помочь нам раньше и не помог, теперь готов был рыть землю, чтобы оказаться рядом. И зачем мне скажите на милость невеста, семья, которая ещё несколько лет назад на мои руки бы не подала. Я смотрел на огненный шар, который опускался в изумрудную гладь. Закат был необыкновенный. Сочные яркие краски неба завораживали. Я представил, что Зоя рядом, я обнимаю её, и мы вместе любоимся этой красотой. Мечта. Или реальность? Я рассказывал брату, как спокойно могу сделать её своей содержанкой, прекрасно понимая, что этому не бывать. Светлячок никогда не согласится на это. Я даже представил, как темнеют от гнева её бирюзовые глаза, а леют щёки. Губы дрожат. Губы, которые мне так понравилось целовать. Я закрою глаза, вздохну. Воздух был жарким, но внутри у меня был жар посильнее. Как она таяла в моих объятиях, как растворялась, прижимаясь ко мне. Мы ведь почти двух слов не сказали друг другу тогда. Я только шептал: какая она красивая, необыкновенная, такая сладкая. Она моя, она должна быть моей, моей женой. Почему бы и нет? Я усмехнулся. Дурак, почему сразу не подумал о таком раскладе? Да, родня будет в шоке, отец сожмёт челюсти, и я весь в него, тоже чуть что играю желваками. Сначала будет злиться, что не по его всё вышло, будет мне выговаривать, предупреждать, что невеста не нашего круга и вообще воспитана не в наших традициях. Но потом его гнев пройдёт, он увидит моего светлячка и поймёт меня. Что ж, теперь осталось только сделать предложение. Я улыбнулся сам себе и краешку солнца, которое ещё виднелось у горизонта, и морю, и этой чёрной южной ночи, которая уже опускалась стремительно на город. Предложение я сделаю чуть позже. А пока пока нужно просто увидеть Зою. и попросить прощения за то, что не позвонил ей. Я зашёл в номер, быстро переоделся, спустился к машине. Я был уверен, что найду Светлечка на набережной. Вот только встреча была не слишком приятной. Тамерлан, я прошу вас, оставьте меня в покое. Слышал мажор: "Оставь её в покое".